Глава 18. Молли Мариарити не смогла приехать на похороны. Тетя Генриетта была при смерти и нуждалась в сиделке. Силы самой Молли были на исходе, и известие о смерти единственной дочери окончательно ее подкосило. Молли и ее бостонскую родню представлял кузен Робби. Страховки Мэри должно было хватить для оплаты простой погребальной церемонии и самой могилы. Миссис передала через кузена Робби, что Мэри можно похоронить в одной могиле с отцом при условии, что деньги, сэкономленные на могиле, пойдут на выплату остатка ипотеки на дом. Пэт согласился. И маленький дом освободился от закладной. Перед отъездом кузен Робби сказал... «Тетя Молли была бы рада забрать детей, но со здоровьем у нее совсем плохо, и она слишком стара. Но моя дочь Шейла сказала, что умрет от счастья, если они переедут к ней. У нее своих шестеро, и еще двое погоды не сделают. Милочка Мэгги стала бы ей помогать, а ты бы присылал на их содержание сколько-то в неделю. Мои дети останутся со мной. Милочка Мэгги умеет вести дом, она же и за мальчишкой присмотрит. Она так юна». «Зачем ей связывать себя ребенком? Может, она хочет жить своей жизнью?» «Моя мать в ее возрасте была связана двумя детьми, и это ей ничуть не повредило. Милочка Мэгги крепкая и здоровая девушка. Но ответственность. Это удержит ее от глупостей. Она научится заботиться о доме и детях и не будет торопиться замуж за первого встречного фигляра. Не весело же ей придется. А это твое дело?» «Нет, Патрик» медленно ответил кузен Робби, «это не мое дело». Школу Милочке Мэгги пришлось бросить. Милочка Мэгги ничуть об этом не жалела. У нее не было тяги ни к наукам, ни к чтению. Она скучала по школьным подругам и по учительницам-монахиням. В остальном она даже радовалась, что школа закончилась. Поначалу подруги пытались вовлекать Милочку Мэгги в свои занятия, но толку в этом было мало, потому что она всегда была занята домом или ребенком. Те несколько ребят, с которыми Милочка Мэгги раньше гуляла или дурачилась, теперь ее сторонились. Она неожиданно превратилась во взрослую женщину. И парням было странно видеть, как девчонка, с которой они всего пару недель назад резвились в Куперпарке, теперь катает по тому же парку детскую коляску. Теперь Милочка Мэгги дружила со взрослыми. С той же лоти и с парой соседок, которые поначалу помогали ей с малышом. Большинству лавочников Милочка Мэгги нравилась. Они восхищались ее мужеством и желали ей удачи. Милочка Мэгги подружилась с мистером ванклисом, Клисом, сигарщиком у которого дважды в неделю покупала глиняные трубки и табак для отца. Он проявлял к младенцу почти отеческий интерес. Милочка Мэгги заботилась о ребенке и вела отцовский дом. Договоренность с отцом была очень простой. Пэт давал ей два доллара на продукты. Когда деньги заканчивались, она просила еще. Он всегда спрашивал «А куда ты дела те два доллара, что я тебе дал?» На что она всегда отвечала «Потратила». Тогда он давал ей еще два доллара. Милочка Мэгги взимала с жильцов арендную плату и клала деньги в банк. Один раз в год она ходила в районную управу заплатить налоги. Поначалу она думала, что этим займется отец, но тот ответил «Однажды ты станешь тут хозяйкой, вот и учись, как управляться с имуществом». Иногда после уплаты налогов на счету оставалось немного денег. Когда же комнаты пустовали, этот прирост исчезал. Милочка Мэгги была прирожденной матерью. Она купала младенца, кормила его, меняла подгузники и каждый день на пару часов вывозила на свежий воздух. Когда ребенок начал ходить и подрос достаточно, чтобы проказничать, она, как настоящая мать, могла его отшлепать, но всегда с поцелуем, как Шейла поступала со своими детьми. Милочка Мэгги по-матерински считала Дэнни необычайно красивым и наслаждалась восхищенными взглядами, когда возила его гулять. Ей хотелось бы одевать его понаряднее, но когда она спросила у отца разрешения потратить на одежду прибыль от аренды, тот отказал, заявив, что деньги нужно откладывать на трудные времена, на его старость. Когда ты выйдешь замуж за человека с деньгами, у тебя будет всё с чего душа пожелает, а я даром что всю жизнь горбатился, чтобы заработать детям на пропитание буду в старости пухнуть от голода. Чтобы заработать карманные деньги и скоротать время, она как выражались в округе брала сдельную работу она перелицовывала лайковые перчатки их делали на фабрике в грин поинте, часто сострачивая на левую сторону она носила их домой связками и выворачивала на лицо. Ей платили 20 центов за 100 пар, и она зарабатывала от 2 до 3 долларов в неделю, работая, когда ей было удобно. Когда милочки Мэгги доедали перчатки, она отправлялась на обувную фабрику и набирала кипы заготовок для пантуфель из бронзовой кожи, чтобы нашивать на них ограненные бронзовые бусины по напечатанному на передках рисунку. Эта работа ей нравилась, и она гордилась тем, какие ровные у нее выходили стежки. Бронзовые пантуфли вышли из моды, и милочка Мэгги стала низать бисер. Она делала жерелья, очень похожие на индийские, из крошечных белых бусинок с желтыми и голубыми ромашками через определенные промежутки. Милочка Мэгги нанизывала пять нитей одновременно и радовалась, когда приходил черед нанизывать очередную ромашку. Милочка Мэнги считала, что ей повезло. Она могла зарабатывать несколько долларов, не выходя из дома. Эти деньги она тратила на красивые вещи для ребёнка и иногда на одежду для себя. Всякий раз, купив Дэнни новый чепчик или штанишки на лямках, она брала его в магазин мистера ванклиса чтобы похвастаться мальчиком. «Привет же, ребёнок!» — приветствовал их сигарщик. «Как делишки, а? Хорошо!» Потом ванклис расспрашивал про малыша. Сколько тот весит, много ли плачет и хорошо ли кушает. Каждый ответ приводил его в изумление. Сколько-сколько он весит? О, боже! Никогда не плачет и кушает все подряд? Боже! Чудо они, мальчик, просто чудо! А вы не скучаете по школе, мисс Мэгги? Скучаю по сестрам и девочкам. Но вот по домашним заданиям точно не скучаю. На первый день рождения ванклис подарил Дэнни голубую свечку. Это на случай, если вы испечете ему торт мисс Мэгги. На второй день рождения он подарил ему две свечки. И с тех пор это стало у них традицией. Однажды мелочка Мэгги благодаря табачника за подарок воскликнула. «Ах, мистер ванклис вам нужно стать Дэнни крестным». «Я бы не смог, мисс Мэгги, я не католик». Но вы же каждое воскресенье ходите к Месси. Ну, или раньше ходили. Я хожу в католическую церковь, потому что до нее добираться ближе, чем до моей. Но я не католик». «Понятно», — ответила Мэгги. Но на самом деле она ничего не поняла.